Глава 20. Перед встречей с Леди Каприш я жутко нервничаю. Хочется произвести на нее наилучшее впечатление, поэтому решаю взять с собой небольшой подарок — бутылку из погреба. Но вначале надо убедиться, что напиток годный. Положив две бутылки в красивый картонный пакет, звоню Густаву Айсо. «Я бы хотела зайти к вам сегодня, можно?» — спрашиваю, связавшись с ним через переговорный артефакт. «Мне необходима небольшая консультация». «Конечно. Буду рад вас видеть, леди Грехом. «Ох, скоро я верну девичью фамилию Анны и буду зваться леди Майрош. Поскорей бы». Вызываю Кэп и отправляюсь на улицу Баньше. Меня радушно встречают и снова угощают семейной выпечкой. А я достаю бутылку и с гордостью демонстрирую ее Густаву. «Как думаете, это можно пить?» Густав округляет глаза, свистит от восхищения. «На бутылке магические печати, смотрите!» «Они сохраняют напиток. Это очень известный производитель. На этикетке хорошо видны надписи». «Бутылки ценные?» — уточняю я. «Весьма. И выдержка пятьдесят лет. Не скажите, нашли в особняке?» «Да, в погребах. Я довольно улыбаюсь». Примите от меня в подарок эту бутылку, господин Айсо». Бывший партия даже не имеет на секунду. "Ну, это такой дорогой подарок", начинает он, но я вижу, как ему приятно. Ничего не желаю слышать. Я смеюсь. "Вы не представляете, как сильно помогли мне". "Леди Грехом, я готов помогать вам и дальше. Только позовите, и я появлюсь". Густов провожает меня до парковки кэбов. И я еду навстречу с леди Каприш. Везу ей вторую бутылку. В дороге вспоминаю про развод и тихо радуюсь. Наконец-то я освобожусь от гнетущих и бесполезных уз. Только вот волнует это ограничение в банке. Положим, сейчас мне все равно не дадут суду. Но вдруг кредиты понадобятся в будущем. Да и вообще неприятно, когда кто-то так бесцеремонно вмешивается в твою жизнь. Я не виновата в том, что на меня наехал грузовик. Не виновата, что с Анной случилось какое-то несчастье. Теперь в ее теле я, и я имею право на нормальное будущее, даже если его выгрызать придется. Следи, каприш, мы договорились встретиться в маленьком кафе в центре города. Она сообщила, что придет с двумя белыми пуделями, и я с облегчением выдохнула. Значит, не опозорюсь и без проблем узнаю ее. Большие арочные окна кафе выходят на уютную площадь. В зале мягкое освещение, много цветов и ярких деталей. Я сразу выделяю сидящую за круглым столиком миниатюрную старушку с двумя собачками. Элегантный сиреневый костюм, шляпка на блондинистых кудряшках, легкий макияж все это подчеркивает ее положение в обществе. Я машу рукой, и леди Каприш машет мне в ответ. Конечно же, ей приятен мой подарок, она даже кажется растроганной. «Мне нужна помощница в блаше», — леди Каприш чешет за ухом пудельков. «Ей придется вести записи, выгуливать Морти и Макса, выполнять мелкие поручения. Но мне будет неудобно гонять вас, Анна». «Это не должно вас волновать», — горячо возражаю я. «Мне очень важно пожить в отеле, присмотреться, возможно, завести знакомство и найти спонсоров». Последние слова я произношу неуверенно. Леди Каприш, понимающе кивает. «Тогда я возьму вас с собой в блажь, Анна. Если бы у меня была возможность, я бы сама спонсировала ваш отель. Но мой капитал вложен в заводы. Мне будет трудно высвободить такую большую сумму безболезненно». «Я понимаю. Стартовый капитал нужен солидный». «Можно обратиться к кому-нибудь из друзей вашей бабушки», Хотя я-то не верю в ту клевету. Леди Каприш многозначительно смотрит на меня, и я морщусь, тру переносицу. Прошлое Анны безумно мне мешает. «Я не воровка», — произношу сдержанно. «Знаю. Но не каждый решится дать вам взаймы. И не только поэтому. Такое дело — большой риск. Впрочем, вы можете обратиться к мужу». «Почти бывшему мужу», — тяну я. На самом деле, подобную возможность я даже не рассматриваю. Не доверяю я Рему. Я буду пробовать. Вдруг кто-то поверит в мое начинание. В руку тычется влажный пуделиный нос, и я глажу песика по голове. «Будем верить в чудеса», — подхватывает Леди Каприш. «Мы договариваемся, что встретимся через неделю у дома Леди, и оттуда поедем на вокзал. О билетах позаботится она». Мое проживание в отеле и все расходы старушка тоже берет на себя, так как это входит в оплату услуг помощника. Я лечу домой, словно на крыльях. Следующую неделю собираюсь использовать плодотворно. В первую очередь необходимо подсчитать все будущие расходы. И еще часть антиквариата можно продать. Видела я на чердаке старую мебель, ковры ненужные, зеркала. Инвентаризация нам точно не помешает. В суд я прихожу в сопровождении господина Ромера. Место до жуть неприятное, официальное и холодное. Хочется все подписать и сбежать отсюда. Рэма и его стряпчиво мы находим в кабинете судьи. Присаживаемся в конце длинного полированного стола, и юристы обсуждают детали. Я хочу, чтобы моё имя убрали из чёрных списков в банках. Обращаюсь я к Рэму через стол. «Нет», — отвечает он невозмутимо. — Почему? Я еле сдерживаю раздражение, но срываться нельзя. — Потому что не хочу вытаскивать тебя потом из долговой ямы, — отвечает этот гад. Рэм изменился. Когда я пришла в себя в его доме, он был расслаблен и спокоен, а сейчас загруппирован и совершенно нечитаем. Я не понимаю, что у него на уме. Хотя нет, догадываюсь, ему очень хочется отлюбить бывшую жену на прощание. Закрыть гештальт. Но на что он способен? Мне надо бояться Рэма. Напряженно наблюдаю за ним, но он, не колеблясь, подписывает бумаги о разводе. Я тоже ставлю свою подпись и радостно улыбаюсь. Это не ускользает от внимания Рэма. Но он, кажется, и сам испытывает облегчение. В холле суда бывший муж наклоняет голову в легком полупоклоне. «Всего хорошего, Анна. Прощайте, генерал Грехом. Вот и все. Я слежу за удаляющейся широкой спиной Рэма и прямо не верю. Я свободна. Господин Ромер, а я смогу потребовать через суд, чтобы меня достали из черных списков? Это будет нелегко, — невозмутимо отвечает Стряпчий. Видимо, он давно перестал удивляться моим чудачеством. Я встряхиваю головой. О банках подумаю позже. Сейчас полно других забот. В особняк я захожу в приподнятом настроении. Но в холле меня встречает встревоженная миссис Мил. Леди Грехам, Леди Майрош. Поправляю я ее мягко. Ох, прошу прощения, Леди Майрош. Нам звонил эксперт из Мэрии. Что за эксперт? Жилищный. Сказал, что наш дом аварийный, и Мэрия дает рекомендацию уступить его государству. Вам выделят жилье за городом. Экономка прижимает руку к груди. А я застываю на месте. Дом не аварийный, что за глупости? Это провокация, возмущаюсь я. Боюсь, что провокация вашего дяди, лорда Майроша, соглашается миссис Мил. У него большие связи в муниципалитете. Господи, ну сколько можно! Что они не уймутся никак. Так в особняке столько всего. Он еще и историческую ценность имеет. Экономка беспомощно всплескивает руками. Надеюсь, господин Ромер снова поможет нам. Тяну я расстроена.